43. Глава. Это был последний раз, когда они смогли встретиться среди недели, и этот вечер он ждал с особенным, несвойственным себе нетерпением, поглядывая на стены часы. Сева же напротив напряженно следил за ходом стрелок, беззвучно вздыхая, постоянно засовывая руку в карман. Эти несколько дней отношения с Соней все больше походили на качели. Они три раза крупно поругались, решив никогда больше не разговаривать и не встречаться. И две ночи она, сбегая из гостиницы, упорно приходила к нему. Дом большой, но слышимость отменная, что приводилось его в отчаяние всякий раз, когда Соня забывалась Она утром сухо поджимая губы, пыталась устроить допрос с пристрастием, намекая на то, что неплохо бы сыну хотя бы привести девушку и официальных познакомить. А после отчетливо бормотала, что не потерпит подобного разврата в собственном доме. Сева всякий раз быстро сбегал, крича со двора, что много работы, а потом видел Соню, ее кошачий взгляд и хитрую хмылку и бормотал о невозможных женщинах, которые напрочь лишают разума. Но чем быстрее приближался отъезд, тем отчетливее Сева понимал, что хочет, чтобы Соня вернулась не только новым главой местного Минздрава, но и его невестой. На сегодняшний вечер У него было запланировано два важных разговора. Первый с ее отцом, второй с Соней. Она завтра, если повезет, и с матерью. Ведь если согласится сам замминистра, она не сможет возразить. О том, что сама Соня может не согласиться, Сева старался не думать, хотя такой возможности не исключал. поэтому теребил коробочку с тонким помолвочным кольцом в кармане, проговаривая про себя две речи и порой путая в них слова. «Ты волнуешься?» – констатировал Дима, откладывая последний документ в папку, подписанную и с удовольствием выпрямляясь. «Еще как!» – признался Сева. «Почему?» – вместо ответа Сева глубоко вздохнул и достал из кармана коробочку. Осторожно взяв в руку, Дима открыл ее и одобрительно кивнул. Поднял улыбчивый взгляд. «Ты так волнуешься, словно решил сделать предложение мне, а не...» «Кстати, кому?» «Не делайте вид, что не знаете!» Сева забрал кольцо и положил обратно в карман. Снова вздохнул. «Надеюсь, она согласится». «Я бы не переживал по этому поводу», – беспечно пожал плечами Дима. «Что вы имеете в виду?» «Ну...» Он поднял глаза к потолку и протянул – Мы вроде как обсуждали это с ее отцом. Кажется, это было в день его приезда. Но я могу ошибаться. Поведь уже не та». «Обсуждали? Что?» Севшим голосом переспросил Сева. «А, ну, ваши отношения с Софьей, конечно». Дима перевел на него взгляд укоризненно покачал головой. «Сев, порой ты медленно соображаешь. Это может плохо сказаться на работе». «Вы обсуждали наши с Соней отношения несколько дней назад и ничего мне не сказали?» «А должен был?» «Прости, я не сильно разбираюсь в таких делах». «А чего ты решил, что ты догадаешься сам?» «Ну, знаете». Сева задохнулся от возмущения. «Что?» Невинно поинтересовался Дима. С преувеличенным огорчением заметил. «Прекрасно тебя понимаю. Неприятное чувство, когда за тебя решают, с кем надо быть». «Вы сказали, что не держите на меня зла. Гнев Сева моментально утих». «Не держу». «Но это не значит, что забыл и не стану напоминать при каждой удобной возможности». Дима широко улыбнулся. А «В любом случае, после моих слов, ты можешь не переживать так сильно». «Не будешь тут переживать». Проворчал Сева, действительно чувствуя огромное облегчение хотя бы от того, что разговор с отцом Сони пройдет гораздо проще, когда начальство точит на тебя зуб. «У начальства тридцать два зуба, и ни один из них не наточен против тебя», – парировал Дима, поднимаясь. 32 Не верю. Но, может, не все мои, потёршие Дима. Всякое бывало. Всегда было интересно, сколько наших врачей носят вставную челюсть. Не пытайся устроить опрос, тебе всё равно никто не скажет правду». Обогнув стол, Дима, выпростительно посмотрел на Севу. «Ты идёшь? Не хочешь встретить невесту? Она мне ещё не невеста». Наташа нервно расхаживала перед административным зданием, ожидая Диму. Он обещал, что они придут вместе и, как всегда, задерживался. Пока не критично, ведь она сама пришла раньше, но и без того и взвинченные нервы остро тянуло Черное платье по колено сейчас казалось банальным и простым, хотя мама, узнавшая, что дочь идет на официальный прием в качестве спутницы главврача, буквально затащила ее в дорогущий магазин и купила его. Волосы были уложены слишком вычурно на вкус Наташи, и рука то и дело взлетала к затылку, поправляя гладкие пряди. Туфли уже начали натирать, а розовая губная помада слишком сильно пахла клубникой. В состоянии близком к панике Наташа подавляла желание сбежать, сославшись на разболевшийся живот, тошноту, температуру и понос одновременно. Дима поймет, она уверена, надо просто сделать шаг, потом еще один, до поворота, в спасительную тень, а потом сразу домой, сложив печать. «Хочешь сбежать?» – выдохнула Дима на ухо, заставив подпрыгнуть на месте. «А можно?» – жалобно спросила Наташа, взглянув с такой надеждой, что он буквально захлебнулся от накатившей нежности. Мягко улыбнулся. «Ты очень красивая сегодня». Его глубокий, низкий голос вызвал волну тепла, прошедшую по телу и согревшую сердце. Наташа невольно улыбнулась в ответ. Обреченно вздохнула, проворчала. «Веди уже на свой прием». «Поверь, я сам хотел бы оказаться как можно дальше отсюда», – вздохнул Дима, переплетая их пальцы. Зал на первом этаже был полон людей. Поначалу Наташа растерялась, увидев столько народа. Ей доводилось бывать на подобных мероприятиях, но никогда еще все внимание не было направлено именно на нее. Они медленно пересекли зал, и все это время Дима продолжала держать за руку, останавливаясь, чтобы ответить на приветствие. «Рады видеть, что вы пришли не один», сказала смутно знакомая пожилая женщина в дорогом костюме, внимательно рассматривая Наташу. «Скоро мы услышим о свадьбе, да, Дмитрий Николаевич?» «Услышите скорее, чем думаете С понятной только ему усмешкой ответил Дима. Наташа вздрогнула, сильнее сжала его пальцы и спуганно посмотрела. «Свадьба? Их свадьба? Не слишком ли он торопит события?» Дима ответил одобряющим пожатием, взглядом обещая все объяснить позже. «Свадьба!» – прошептала Наташа, убедившись, что их никто не слышит. «Я забыл тебе сказать». Дима обескураженно посмотрел на нее и, не зная, она его так долго в очередной раз купилась бы». Сева решил сделать предложение Софьи. «Ого!» – только смогла произнести Наташа, пока камень с души с грохотом катился под ноги. «Я рада за них». «Да», – довольно улыбнулся Дима и, не удержавшись, провел по ее носу. «Я тоже». Наташа думала, что вечер будет тяжелым. Боялась, что будет скучать, дежурно улыбаясь. На деле вышло не так страшно. Весь вечер она хихикала за выделениями, обсуждала с ними нелепые костюмы некоторых гостей и даже обсудила парочку влюбленных, забывших, что они на людях. Она чувствовала себя умудренной семейным опытом женщины, слушая о сомнениях. Не пыталась давать советы, но чувствовала, что могла бы, если бы имела возможность поведать о характере их отношений с Димой. Для всех они только-только начали встречаться, не зашли дальше поцелуев и вообще являли собой воплощение благочестия. Про себя Наташа даже посмеивалась, хотя считала это непристойным, и постоянно смотрела на Диму, окруженного толпой. Он или с ленивой улыбкой рассказывал что-то, или с серьезным лицом слушал, или же горячо доказывал, но что бы ни делал, она чувствовала его скрытую силу. или явную уверенность в собственных словах. И всякий раз, ловя его взгляд, ощущала волну тепла, струящегося по телу. Она была здесь с ним, ради него, для него, и от этого сердце буквально пело, хотя до этого Наташа всегда считала, что это простая фигура речи. «Я хотел бы пригласить тебя на танец, но сегодня это не предусмотрено программой». Дима улучшил момент, когда она осталась одна. Девушки отошли взять напитки, а сам он, наконец, освободился от излишне дотошливого поручителя какого-то благотворительного фонда, непонятно как оказавшегося здесь. «Ты умеешь танцевать?» «Приходилось», склонив голову дима осторожно переплетая их пальцы. Ему хотелось большего, гораздо большего, чем просто держать за руку. Хотелось увлечь в кабинет, запереть там и любить ее упомрачительно медленно, чтобы воздух заканчивался в легких, чтобы она тихо умоляла не останавливаться. Но все, что он мог, поглаживать большим пальцем запястье, смотря нейтрально, не слишком глубоко, чтобы никто не разглядел нечто интимное в их взгляде. Вечер подходил к концу, в висках пульсировала. Наташа устала настолько, что едва стояла на ногах. Если бы не Дима, его тепло, которым он щедро делился, даже не осознавая, она давно стекла бы на пол усталой лужицей. Едва отойдя от больницы, Наташа разулась, размахивая туфлями в воздухе. Было не холодно, и грязные ноги, шагающие прямо по лужам, меньше, что она могла позволить после изнуряющего вечера. К тому же Дима шел рядом, держа за руку, и Наташа чувствовала себя счастливой. До дома дошли слишком быстро, по меркам Наташ. И самого Димы тоже. Остановились у двери и долго, долго смотрели друг на друга. «Я буду ждать тебя завтра», — вдруг произнесу. «Завтра? Зачем? Второе свидание». «И где ты будешь меня ждать?» Голос внезапно дрогнул. Наташа не смогла скрыть улыбку, когда посмотрела на него». На мосту через озеро в семь. Он взял обе ее руки в свои и поднес к губам. поду «Тебе не стоит ходить босиком осенью». «Мне не холодно», — с ответила она. «Я знаю». Дима подцепил одним пальцем ремешок ее туфли. Провел по нему так медленно, нежно, что у нее перехватило дыхание. «Дим!» — тихо позвала Наташа. м, -м". Он отвлекся от ее туфли, пересекая с ней взглядом. «А что потом?» Его удивленный взгляд вызвал нежную улыбку. «На свидании!» «А?» – Дима потер затылок, взъярошив волосы. «Думаю, мы поужинаем. А потом?» «Потом? Полагаю, я провожу тебя домой». «И все?» – Наташа не сдержала разочарованный вздох. Соскучилась. Уже соскучилась такой силой, что даже сейчас задыхалась рядом с ним. «А что бы ты хотела потом?» Низким голосом спросил он, и вниз живота тут же устремилась вся кровь. Хотелось прямо сейчас позвать его к себе. Она знала, что он не откажет, но чего то оттягивала этот момент, когда между ними окончательно все станет слишком ясно. «Я бы хотела немного спонтанности», – прошептала Наташа, склонившись и поцеловав костяшки его пальцев, все еще державших за руки. «Наташ», – протянул он с сомнением, – «полагаю». «Спонтанности в наших отношениях и так достаточно». Но он улыбнулся, из глаз брызнули лучики-морщинки. «Если ты хочешь спонтанности, я тебе ее подарю». Она смотрела на него, мечтая о поцелуе. Она не целовала его, кажется, целую вечность. Дима лынулся, легко читая это желание, но не спеша на него отвечать. Вместо этого он сделал шаг, заставляя отступить еще один и еще, пока они не оказались в тени ее дома. «Твои соседи смотрят», – тихо сказал он в ответ на вопросительный взгляд и нежно поцеловал. Наташа ответила. Неспешно шевельнула губами навстречу, кастлась языком и тут же задохнулась под натиском сумасшедшего, глубокого, жадного поцелуя. Дима стиснул ее в руках, обнял так крепко, что кончился воздух и тут же отпрянул. До завтра шепнул довольно и ушел.